Глава пятнадцатая. Финиан. Мой так называемый кузен Дариэль загораживает проход в дверь, и все идет не так хорошо, как я надеялся. Я пытаюсь его убедить впустить нас внутрь, дать нам убежище в какой-нибудь глуши, место залечь на дно, пока мы сообразим, что нам нужно здесь сделать. И вот последние минут двадцать, пока Кэт маячит у меня за спиной, будто весьма раздраженный телохранитель, мы обмениваемся родственными сведениями, разбираясь, кто где располагается на нашем ветвистом семейном дереве, а значит, кто кому что должен и какова справедливая цена за помощь. Потому что в таком месте, как Сэмпетернити, ничего не бывает бесплатно. Я никогда раньше с Дориэлем не встречался, но вижу, что у него явно десиловский нос. Волосы длиной до плеч он выкрасил в черный, под цвет контактных линз, и тем самым стал походить на человеческий труп. Белая кожа, выглядящая нормально на фоне белых волос, сейчас смотрится жутковато-бледной, и выглядит он не просто как труп. Он похож на труп бабника, который при жизни хотел казаться крутым парнем и одет в черные штаны и черную рубашку, расстегнутую, по крайней мере, на две лишние пуговицы. «Не стану врать, я слегка смущен тем, что Кэт это видит». «Итак, брат моей третьей матери. ферилиен де Венер де Сиил, терпеливо говорю я. Но ты из де Карен де Сиилов, повторяет он в третий раз, и становится похож на труп глупого бабника, при жизни желавшего казаться крутым парнем. Ох, моя третья мать стала де Карен, вздыхаю я, но изначально она была из де Венеров, а де Венеры твои...» «Ох ты ж, мать твою, боком!» — ругается Кэт за моей спиной. Я оборачиваюсь, но понимаю. Дело не в том, что ее достала наша игра «Соедини картинку по точкам». Она смотрит на большой голографический экран в углу грязного коридора, где находится квартира Дариэля. Я смотрю туда же. Лицо нашей беглянки крупным планом, а внизу бегущей строкой «разыскивается». «Где-то там сейчас золотому мальчику приходится куда хуже, чем в жизни до сих пор приходилось». И это отчетливо ослабляет мою позицию в переговорах. Дариэль упирается двумя руками в дверную раму и высовывается в холл посмотреть на экран. «Ваша подруга?» «Мне чуть ли не жизни стоит это произнести, но я сохраняю как можно более нейтральное выражение лица. Если ты нас впустишь, я буду должен тебе услугу». Он улыбается шире, прижимает свою ладонь к моей, скрепляя сделку, а я стараюсь делать вид, будто нисколько не паникую, влезая в подобные долги и даже не удосужившись обсудить в детали. Что ж, теперь он в курсе, насколько плохи наши дела. Не говоря более ни слова, он делает шаг назад и оставляет дверь для нас открытой. «Милости прошу, кузен!» Кэт уже включает у него глаз, проверяет на входе свой ирокез в зеркале. «Тай, передаю тебе наши координаты» говорит она, и голос ее звучит у меня в наушнике. «Вас понял», — приходит ответ. «Все нормально?» — спрашивает Кэт. «Ты вроде как запыхался». «Бежим», — вздыхает Тайлер. «От чего?» «От драки в баре». «Черт вас побери, вы без меня ввязались?» Я приподнимаю бровь и говорю в свой уни -глаз. «Золотой мальчик, помощь нужна». «Не требуется», — хмыкает наш благородный предводитель. «Оставайтесь на месте». Я пожимаю плечами, следую за Кэт в помещение и потрясенно застываю на пороге квартиры Дариэля. Я как будто шагнул во врата складки и оказался в комнате на траске. Стены выложены белым камнем, ярко-зеленые лозы флика свисают из расположенных вдоль потолка ниш, мягко сияют листья, освещая комнату. Вода течет по стенам, на потолке неровный рельеф сталактитов. Я будто снова оказался там, куда почти не заглядывал с шестилетнего возраста, и я совершенно не был готов к волне, даже не знаю, какого именно чувства. «Почти всё вырастилось из соли», — звучит у меня в ушах голос Дариэля, и я испуганно поворачиваюсь. Он показывает насталактита на потолке. «И заказал несколько штук, вырезанных из камня. Такие делает один парень дома. Это довольно аутентично». Удаётся мне сказать. Кэт оглядывает тесную гостиную, будто тут все поверхности радиоактивны. И я её не виню. Всюду контейнеры, громоздящиеся до потолка, компьютерная техника, заметки, чертежи, экраны, приделанные ко всем возможным поверхностям, и все не слишком чистые. Как будто мой кузен отсюда управляет собственный бизнес империей. Удивлён, что его мозг со всем этим справляется. Проходит минут сорок, пока остаток нашего экипажа присоединяется к нам. И почти все это время мы с Дериэлем обсуждаем семейные вопросы. Как только два бетросканца оказываются вместе, они начинают выяснять, где последнее время оказывались представители их обширной семьи. Кэт ко времени прибытия остальных расхаживает нетерпеливо между коробками, контейнерами и стопками барахла. Наши товарищи явно нашли место, где спрятаться и переодеться, и результаты впечатляют. Оба Джонса выглядят вполне удобоваримо он в облегающей рубашке, подчёркивающей мускулы, она в таком же облегающем костюме из чего-то черного. Да. Совсем не просто разбираться в тканевой отделке, когда в наушнике с обеих сторон вдруг раздается "Всем привет". Эльфёнок наш в куртке с капюшоном, отбрасывающим тень на его лоб и потому скрывающим эмблему вырождённого. Отличная работа, Скарлет. Азила в аккуратном синем комбинезоне, покрытом карманами. Тугие черные кудри заплетены в косу. Кэл и Тайлер протискиваются в дверь, таща вдвоем большой пластиновый контейнер. Оба запыхались, и вид такой, будто где-то нарвались. У золотого мальчика губа разбита, а Кэл хромает. Волосы у них тоже мокрые. «Все в норме?» — спрашивает Кэт, тревожно выглядывая в коридор. «Пять из пяти», — отвечает Тайлер, закрывая за собой дверь. В тусклом свете он быстро оглядывает комнату, отмечая каменные стены, мягкий свет растений — струйки воды. Это сильный контраст из металлического коридора в этот небольшой островок Тараска. «Никогда не думала, что скажу такое», говорит Скар, отводя мокрые рыжие волосы с глаз. «Но слава звездам за те бесчетные круги, что нас заставляли пробегать на физподготовке», Тай качает головой. «Как тебе удается так быстро двигаться на каблуках? Ума не приложу. Это дар, малыш». Скарлет слегка вертится, показывая новые сапожки. Но не прелесть ли? «А куда вы девали магнит для неприятностей?» спрашивает Кэт. В ответ Тайлер стучит по контейнеру костяшками пальцев. Кэл нагибается снять крышку и явить миру моргающую, растрепанную Аврору. Черно-белые волосы сбились набок светло-коричневые щеки порозовели, веснушек не видно. Она одета в черное платье-тунику с капюшоном и пару черных леггинсов, не совсем пригодных к носке. «Нельзя меня в следующий раз прятать в чём-нибудь помягче», — стонет она, когда золотой мальчик помогает ей подняться. «С подачей еды и напитков?» Дериэль на всё это смотрит с неприкрытым интересом, прислонившись к сухому участку стены, сложив руки на расстёгнутой груди. Вздохнув, я приступаю к формальностям. «Ребята, это мой кузен Дериэль. Дериэль — это ребята». Тайлер оглядывает нашего нового хозяина, вежливо ему кивает. «Мы благодарны вам за помощь», — говорит он. «Я ничего другого и не ждал», — улыбается дариэль «Это, полагаю, и есть ответ на вопрос, как он собирается обойтись с моим долгом». «Любой друг Финниана», — говорит Скарлетт, обращая внимание на моего кузена и пуская в ход одну из своих самых роковых улыбок. дариэль явно впечатлен нашим ликом не меньше, чем я, потому что без единого слова достает зеленую коробку, от одного вида которой у меня сленки текут». Когда он снимает крышку, Скарлетт подается вперед и издает подходящий возглас изумления. «Это пирожки с лукой?» — спрашивает она. «Они самые!» — кивает он, поднося к ней коробку. Она берет один пирожок, и ее улыбка взлетает на уровень чистого экстаза. «Печать гильдии означает, что они прямиком страска, если я правильно понимаю. Кстати, я в восхищении от того, как ты оборудовал это помещение». Фликовые лозы действительно объединяют все пространство воедино. Не поймите меня неправильно. Будь шанс, я бы с радостью замутил с любым из близнецов Джонсов, но в такие моменты, как этот, от нее трудно глаза отвести. Огненно-красная помада под цвет пламенных волос. Тот же огненный цвет обрамляет большие синие глаза. Угощение Дериэля — это явная попытка произвести впечатление. Деликатесы нашего мира трудно достать. И отметить этот жест — Лучшее, что Скарлетт может сделать прямо сейчас. Я тоже беру один пирожок, на случай, если Дериэль забудет протянуть коробку в мою сторону. Рассыпчатое тесто тает во рту. Чуть сладковатый, чуть кисловатый вкус молотых орешков, луки наполняет рот восторгом. Вкус родного дома. Но если не быть осторожным, он может превратиться во вкус тоски по дому, желание оказаться в безопасности и свалить отсюда ко всем чертям. Я быстро глотаю. Скарлетт пробует медленнее, смакуя. «Люблю мужчин, которые умеют получать желаемое. Ты, должно быть, знаешь здешние места вдоль и поперек». Дерриэль предсказуемо надувается. «Ну, кое-что знаю. Живу здесь». «Не сомневаюсь», — подмигивает она. «И меня можешь чему-то научить?» Он подплывает к ней, как маслянистый дым. «Я много чему могу научить тебя, землянка». Скарлетт только улыбается шире. «Я говорю о станции». По крайней мере, сейчас. Никто лучше местного не покажет тебе все закоулки. Что ты хочешь знать?» Она пожимает плечами, в глазах у нее искры. «Все, что ты желаешь нам рассказать». Дерриэль глядит на меня и наклоняется ближе к мисс Джонс. «Ну, прежде всего, это место нельзя воспринимать как большой город», говорит он с видом, который явно считает обаятельно авторитетным. «Скорее, это сотня разных городов, случайно состукованных друг с другом. понимаешь Тут на борту примерно миллион душ. У нас есть правящие советы и зоны беззакония, предводители военных отрядов и высшее общество. Есть слухи о черных секторах в глубинах. За нужную цену здесь можно найти все. Изящные искусства, оружие, удовольствие, которое заставит тебя забыть о любых проблемах. Если бы ты, скажем, искала место, где можно потанцевать в этой прекрасной новой одежде, я никак не могу понять, То ли он нарочно изображает из себя подонка, то ли у него напрочь отсутствуют навыки общения. Если уж даже я замечаю в ком-то недостаток манер, то ему действительно надо как следует на себя посмотреть. Но Скарлетт только с элегантной неопределённостью пожимает плечами. «Мы слишком долго добирались сюда, красавчик». Она потягивается, рукой закрывает рот, зевая. «Что я действительно сейчас ищу? Так это место, где бы нам можно было поспать». Дериэль моргает. «Ты имеешь в виду нам с тобой или...» «Я имею в виду мне с ними», — улыбается Скарлетт, показывая на нас. «Погоди, так вы все...» «Даже не задумывайся, мозги сломаешь», — бурчу я. Мой кузен несколько секунд еще пытается осмыслить все своими мозговыми клетками, но в конце концов бросает это занятие и ведет нас в заднюю комнату. Она не украшена, стены стандартные, потолок голый, одна фликовая лоза в дальнем конце — но листья еле светятся. Помещение крошечное, в нем три койки, две нижние в основном завалены банками с люминесцентной белой краской и сублимированными брусками масла «Сарбо». Я не спрашиваю, могу только предположить, что он хорошо зарабатывает. «Идеально», — говорит скарлет «Спасибо, красавчик». «Не вопрос», — улыбается дариэль «Если захочешь еще, пообща». Предложение обрывается, потому что скарлет подмигнув ему, закрывает дверь, наконец-то давая нам возможность побыть своей компанией. Не знаю, что такого есть в этой девчонке, но она сумела это сделать, его не обидев. Она может дать тебе по морде, а ты после этого даже не будешь держать на нее зла. Остальные начинают расчищать место для сна. Тайлер освобождает койки, Келл складывает барахло идеальными стопками, а Скарлетт отходит со мной к дверям, чтобы не путаться под ногами. «Тебе помощь нужна?» — спрашивает она тихо чтобы никто больше не услышал, и показывает на мой костюм. Я думал, что двигался достаточно свободно с тех пор, как мы поднялись на борт, но, если правду сказать, мышцы ноют. Они не любят, чтобы их снова и снова накачивали адреналином. И хотя я обычно первым делом огрызаюсь, когда мне на это указывают, она умудряется сделать это так, что мне все равно. Никакого тебе сочувствия, никаких понимающих выражений лица, просто небрежное предложение». На самом деле я готов убить просто ради нескольких часов при низкой гравитации. Я бы тогда снял костюм, свернулся и поспал как следует, но это значило бы покинуть экипаж и добавить еще одну услугу к списку, который у меня образовался с Дариэлем. После назначения в экипаж мне полагалось иметь на корабле место размещения с низкой гравитацией. У меня была своя комната в академии, где можно было каждую ночь снижать гравитацию и двигаться без костюма. За такой сон, как сейчас, я еще расплачусь потом. Но об этом буду беспокоиться завтра. А сейчас я уж точно не в настроении просить кого бы то ни было помочь мне раздеться. «Спасибо, все нормально», — говорю я. Он рассчитан на носку в течение нескольких дней при необходимости. Скарлетт кивает. «Если я доволен, ей этого достаточно». «Как думаешь, твоему кузену можно доверять?» — шепчет она. «Мне чутье подсказывает, что да. Я киваю». «Твоё логово запечатано твоей семьёй», так говорят в моём клане. «Не слышала такой поговорки», признаётся она, продолжая говорить тихо. «Что это значит?» «Что мы можем ему доверять?» Я считал, что уже ответил на её вопрос, но Скарлетт продолжает глядеть на меня, ожидая продолжения. Даже когда мучительно хочется спать, Лик не упустит возможности узнать что-то новое о чужих правилах поведения. Я вздыхаю и пытаюсь объяснить». Ты ведь знаешь, что мы на Траске живем под поверхностью земли из-за ветров. Они переносят острую каменную пыль, которая при попадании в легкие может убить. А запечатанный вход в логово ее не пускает, предполагает она. Именно. Когда строишь новый дом, вся твоя семья приходит и из спета глины делает уплотнитель, которым запечатывает края твоей двери. Это целая церемония и при том жест доверия. Участвуют в этом все. Понимаю говорит она задумчиво. Ты показываешь родным, что доверяешь им, когда даешь запечатывать щели. Если они сделают это плохо, верно, ты умрешь. Так что делаешь серьезные печати, потом закрываешь дверь, и за ней сражаешься, если приходится. Дреэль нам гадости не сделают потому что мы — одна семья. Я ухмыляюсь. А еще потому что мои бабули — дамы весьма страшные. Скарлетт на миг стихает, потом говорит как-то мягче, тем же шепотом. Тяжело, наверное, быть вдали от семьи. Мне, Фырку я, как раз нет. Меня рано ото всех отослали. Она смотрит так, будто не до конца верит, но тему не развивает. «Попробуй отдохнуть», — предлагает она, «а я пока побуду на страже». Экипаж разбирает спальные места. Все чертовски устали после драки на Сагане, потом на Беллерафонте, а после здесь в складке. Здоровенная фигура Келлы размещается на верхней койке. Аври и Зила свернулись вместе на нижний. Тай на полу. Похоже, наш доблестный предводитель собирается спать, сидя у стены, о чем я уверен, он совершенно точно потом не пожалеет. Кэт, напротив, все еще досадуя, что пропустила драку. И Скарлетт, и я знаем, что мне понадобится нижняя койка, так что я молча передаю ей подушку и одеяло, и она устраивается на полу возле брата. Я ложусь на матрас, глядя на ботинки Авроры, свешивающаяся через край койки надо мной. Судя по свету на потолке, она снова уперлась в свой поддержанный уни поглощает информацию со всей доступной скоростью. Она такая малышка, не больше Зилы. Ничего в ней не намекает на «те беды», что она на нас всех навлекла. Вот только когда у нее начинает светиться глаз. Я знаю, что мы из-за нее так глубоко увязли, знаю, что разумным ходом было бы сдать ее ГРУ и молиться, чтобы трибунал не упёк нас за решётку. Но я всю свою жизнь провёл снаружи, заглядывая внутрь. Был проблемой, бременем, уродом, как и она. И это меня научило одной вещи. Нам, неудачникам, нужно держаться вместе. Я лежу в темноте, смотрю, как Скарлетт приглядывает за нами. Она протягивает руку, поправляет одеяло под подбородком у Кэт, подтыкает одеяло своему брату. Есть в ней что-то такое... Под стервозностью и сексуальностью. Что-то почти материнское. Золотой мальчик о нас позаботится, потому что мы его экипаж. Он за нас в ответе. Скарлет же заботится о нас просто потому, что мы ей не безразличны. Она перехватывает мой взгляд. «Финиан, спи!» — шепчет мне. Я закрываю глаза и засыпаю под убаюкивающее дыхание своих товарищей. Мне снится дом, Траск. Его красное солнце, и распростёртые улья городов, уходящие глубоко под землю. Мне снится, что я стою наверху, и идёт снег, снежинки сыплются крупой с неба и укрывают безжалостную каменистую поверхность бесконечным толстым одеялом всюду, куда достаёт взгляд. И вот самая странная вещь. Если мне не изменяет память, снегу не полагается быть синим. Просыпаюсь от шёпота. Тайлер спорит с кэт. «Плевать мне!» — шипит она. «Это чертова жуть, Тай, и мы в ней по самые уши. Она разыскиваемая беглянка. Ее надо сдать». «Мы даже не знаем, что это», — напоминает он ей так же тихо. Слышится голос Зилы. «Кажется, повторение одного и того же изображения. Я откатываюсь от стены, где лежал, свернувшись клубком. Главные сервоприводы и мускульное плетение активизируются сразу же, хотя пальцем нужно время, чтобы начать четко двигаться». Разлепляю глаза, меня приветствует наша захламленная комнатка и... Яйца Творца. При свете от унигласа Кэт я вижу узор, один и тот же узор, повторяющийся снова и снова люминесцентной белой краской. Он на каждой грязной стенке, на каждом люке, на каждом ящике и медленно сползает на пол, где здоровенная версия того же узора занимает все пространство, не занятое спящими членами экипажа. Эта фигура вроде как гуманоида но у него всего три пальца. Слева короче, справа длиннее. Глаза разные, левый пуст, правый заполнен белым. И у него на груди нарисована геометрическая фигура. Там, где должно быть сердце, ромб. Кэл просыпается, Скарлетт открывает глаза после толчка брата, она предподнимается на локте, стонет, выгибая спину, потом застывает, заметив сотни светящихся фигур, украшающих наше нынешнее временное жилище. Мы вшестером сидим и смотрим на краску на стенах. «Ноль право», — говорю я, тихо оглядываясь вокруг. «Это жуть какая-то, золотой мальчик». При звуке моего голоса наша беглянка начинает копошиться на койке, где недавно спала Зилой. Она садится и свешивает ноги с кровати, зевает, щурится от света в руке Кэт. Протирая заспанные глаза, оглядывается, моргая, и, наконец, замечает, что все мы на нее смотрим. «Что такое?» — спрашивает она. Я храпела, что ли? Пальцы ее вымазаны люминесцентной белой краской. И на щеке пятно. Она смотрит на пиктограммы на стене, на краску у себя на пальцах. От выражения ее лица, когда становится ясно, что это сделала она, даже если бы одержимая и не владела собой, у меня сердце щемит. По крайней мере, так я интерпретирую боль и сжатие в центре груди. Такое нечасто бывает. Я не... Ее шепот замирает. Кэл молча спрыгивает с верхней койки полюбоваться на узор. Оборачивается к Авроре, и между бровями у него пролетает легкая морщинка. «Почему ты боишься?» — спрашивает он холодно. «Это какой-то знак. Мы там, где нам положено быть, и теперь мы что-то знаем о том, что ищем». «Пока что это наиболее разумное из всего сказанного, но тон его нисколько не помогает Авре успокоиться». Она стиснула зубы, глаза у нее расширены, и я вижу, как она борется с желанием закричать, зарыдать, сломаться. Именно в этот момент Дерейль открывает дверь, без стука. Останавливается в дверях, медленно моргает. «Я вижу, вы тут кое-что переделали», — говорит он наконец. «Стоимость краски включу в счет». Все молчат, потому что «что тут скажешь?» Но мой кузен, похоже, не понимает, что влез в самый неловкий момент. Он снова моргает, потом щурится на самый большой узор, нарисованный на полу возле ног Скарлетт. «Вы, ребята, типа любители искусства?» — спрашивает он. «Зачем вообще этого старого чакка нарисовали на моем полу?» Комната оживает. «Тебе это изображение знакомо?» Тайлер тут же оказывается на ногах. «Что это за хрень такая?» Это Кэт с меньшей деликатностью. Скарлетт одним плавным движением встает. Предыдущие стоны... «Ночь на полу, все забыто». Она посылает Кэт улыбочку, означающую «заткнись», и вовсю сияет моему кузену. «Ты действительно тут все знаешь вдоль и поперек. Считай, что произвел на меня впечатление». Она улыбается чуть шире, подается чуть ближе. «Этот самый чак Мы как раз ищем что-то подобное. Может быть, можешь нам помочь?» Многие считают, будто все битрасканцы торговцы, что даже несколько смешно, если подумать. Вы только представьте себе общество, в котором одни только торговцы. А кто тогда занимается производством? Кто чинит трубы, кто проектирует устройство связи? Бетросканцы в не меньшей степени разные, чем все прочие виды. Но каждый бетросканец любит заключать сделки, тут вопроса нет. И мы знаем, как это надо делать. Откуда, наверное, и идет эта универсальная репутация? Мы умеем торговаться, и клан Десиил этим знаменит м может быть», — медленно тянет Дериэль, начиная понимать, что у него в руках важная информация. «Может быть, смогу». «В обмен на услугу, наверное?» — спрашиваю я. Дериэль улыбается мне. «Быстро схватываешь, кузен. Я смотрю на Аврору, на золотого мальчика. Надеюсь, тайлер знает, какого черта он делает и как глубоко нас засосало. Но у нас вроде большого выбора нет». Мы идем за Дериэлем в главную комнату, сбиваемся вокруг него в кучку, а он садится за консоль. Скарлетт наклоняется ближе, кладет руку ему на плечо и смотрит на экран, пока он входит в сеть Сэмпетернити. Я выбираю сухое местечко и прислоняюсь к прохладной каменной стене, отодвинув сияющую лиану. «Это была выставка», — говорит кузен, одной рукой поводя в воздухе, чтобы сменить голографический дисплей. «Около года назад». «Я там на этих постерах несколько быстрых кредов поднял». Ее проводил у себя в музее Кассельдон Бьянке, знаток живописи, резидент единственного и неповторимого мирового корабля Сэмпетернити. Вот оно. Консоль Дериэля проецирует найденную им трехмерную афишу. Он снова проводит рукой, и дисплей вращается, показывая и убирая вазы, картины, ожерелья, кубки и скульптуры, и еще что-то, оценить которое мне не хватает культурного багажа. Вдруг при виде глазурованной керамической чаши Аврора подаётся вперёд. «Это из Китая! Как она могла сюда попасть?» Дерель прекращает вращать поднятым пальцем, оглядывается через плечо с внезапным интересом. «Ты эксперт по керамике, что ли?» «Потому что у меня есть...» «Нет», — отвечает она. «Просто мой отец китаец, то есть был китаец». Напоминание о прошедшем времени действует на неё как удар под дых. Она пропускает глаза и поджимает губы, тяжело глотая слюну. Дериэль замечает эту перемену настроения, но Скарлетт быстро его отвлекает. «Так он вроде коллекционера?» — спрашивает она, придвигаясь ближе. «Кассельдан — этот бьянки Он тут главный коллекционер», — отвечает дариэль опять повернувшись к ней. «Он вообще главный на мировом корабле. Если у тебя есть что-то особенное, и ты хочешь его сбыть, то тебе к нему. Он занимается экзотикой и артефактами». Техникой, особенно формы жизни. Если что-то трудно найти, он это найдет. Если это дорогая вещь, то почти наверняка он ее владелец. «Я сам мог тебе это сказать», — чирикает голос из нагрудного кармана Авроры. «Тихо, Магеллан», — шепчет она, поднимая руку, чтобы его успокоить. «Позже». «Серьезно», — продолжает униглаз. «Я в 17 раз умнее любого». «Беззвучный режим», — оттекает Тайлер. Я смотрю на Аврору, приподняв брови. Ты дала Унигласу имя? Аври быстро на меня косится. На нем было написано «Назовите ваше устройство», когда я его включила. Ну да, вроде как Униглас Фина или что-то вроде того. А я оригинально. Можно и так сказать, фыркает Кэт. Дисплей Дериэля снова останавливается, и вдруг у него на экране наш загадочный объект. Это скульптуры из странного металла и форма у нее точно, как у нашего трехпалого друга, наляпанного краской по всей комнате. У статуи вместо глаз драгоценные камни, левый полированный черный оникс, правый — блестящая жемчужина. На груди, где должно быть сердце, ромбовидной формы бриллиант. «Что это?» — спрашивает Тайлер с едва слышным оттенком нетерпения. «Здесь написано, что это религиозный артефакт из Империи Эшваров, Скарлетт наклоняется прочитать подзаголовок и тихо присвистывает. «Считается, что ему миллион лет!» «Что за чушь?» — усмехается Кэт. Но у Аври расширяются ее разные глаза, и она таращится в экран Дориэля, будто изображение ее двинуло в зубы. И говорит еле слышным шепотом. «Эшваров?» «Да липа это!» — говорю я. «Не заморачивайся!» «Что именно липа?» — хмурится на меня Кэл. «Эшвары, Липа, это просто страшилка, эльфёнок». «Враньё сплошное», — кивает Кэт. «Я мысленно помечаю этот день в календаре, потому что впервые на моей памяти она согласилась со мной хоть в...» «Кто или что такое?» — спрашивает Аври куда более резким голосом. «Эти самые эшвары». «Бабушкины сказки», — отвечает ей Дериэль. «Выдумка», — киваю я. «Считается, что была такая раса миллион лет назад, эшвары». Только свидетельств о том, что она вообще существовала, нет. «От них остались реликвии», — говорит Келл, показывая на экран. глиповые Келл», — усмехаюсь я. «Отличный способ для торговцев диковинками вынимать денежки из богатых и глупых. Родители рассказывают детям сказки про Ишваров, когда хотят вырастить из них звездных археологов. Келл смотрит на меня горящим взглядом своих больших красивых глаз так, что трудно сосредоточиться на смысле его слов». Сельдратийцы — самая древняя раса в галактике. Старше таран старше Бетрасканцев, и у нас есть легенды об Ишварах. Эта раса первой преодолела межзвездное расстояние, первой нашла складку. А до сих пор ходят сказки о зубной фее и Санта-Клаусе. Кэт прислоняется к дверному косяку, сложив руки. Что не доказывает их существование. Аврора облизывает губы, сглатывает слюну сухим ртом. Слово «Ра-Хаам» «Здесь кому-нибудь что-нибудь говорит?» Мы недоуменно переглядываемся, качаем головой, пожимаем плечами. «Я просто...» «Я уже слышала где-то слово Эшвары», — говорит она тихо. «И Рахаам тоже». Я поднимаю бровь. «От этого твоего старого уни-глаза или от...» Она качает головой. «Нет, в сновидении». В комнате наступает неловкое молчание. Кэт смотрит на Тайлера и качает головой. Тайлер смотрит на Аври, ощупывая пальцами метку Творца на воротнике. Аври не сводит глаз с экрана Дериэля, с изображения, вращающейся на дисплее скульптуры. Она одновременно в ужасе и восторге. «Значит, эта вещь принадлежит Кассельдону Бьянке», нарушает молчание скарлет Дериэль, придя в себя, кивает. «Вместе с половиной сектора». «Мой кузен печатает на клавиатуре, и на втором мониторе появляется изображение инопланетянина». Это челерианин, высокий двуногий широкоплечий. Кожа гладкая, светло-синяя, челюсть массивная, голова без волосяного покрова. У него четыре глаза, идеально круглых, ярко-красных. Мышцы всех четырех рук выступают под тканью ослепительно дорогого костюма. Улыбка белая, широкая, полная бритвенно-острых зубов. «Бьянке?» — спрашивает Скарлетт. «Единственный, слава творцу!» — кивает мой кузен. «И неповторимый. Расскажи мне о нем». Дриэль снова возвращает ухмылку и качает головой. «Милая, если оставить в стороне волшебные сказки, никто из вас не захочет иметь с ним дело. Практически всем здесь он заправляет. Живет в переоборудованном роскошном лайнере из тех старых круизных кораблей, которые Тесселон Инкорпорейтед гоняла через туманность Тиидан. Туда никто не попадает без приглашения, а большинство приглашенных оттуда не выходят. Он командует всеми силами безопасности мирового корабля. Под своим поместьем он держит камеры, где народ и исчезает. Если ваш деловой интерес приводит нас на орбиту Бьянки, я рекомендую либо резко изменить курс, либо рассчитаться со мной, пока вы еще живы. Настолько он опасен? Опаснее лизергейской чумы и сельмийской оспы, вместе взятых. Я смотрю на лица моих товарищей по экипажу. Кэт — тугой шар подозрений, и смотрит она точно в затылок Аври. Кэл задумчиво поджал губы, и даже Зилы выглядит несколько растерянно. Скарлетт глядит на своего брата, а Тайлер все еще всматривается в изображение на экране первого монитора. То, что нарисовал Аврора на стенах. «Вы заметили, какие у него глаза?» — спрашивает он негромко. Я гляжу на дисплей. Как не скептичен я насчет происхождения артефакта, но не могу не отметить, что глаза из драгоценных камней — Жуть до чего похожа на глаза Аври. Один темный, другой белый. Младший из близнецов Джонсов берется за кресло Дериэля и разворачивает его лицом к себе. «Ладно, знаток», — говорит он. «А теперь расскажи нам всё, что знаешь». Вселенная. История. Давным-давно. Установление того, когда начинается письменная история, Кошмар для археологов, историков и математиков. Мы знаем, что Вселенная существует около 13,8 миллиарда лет, но по понятиям времени и способы хранения записей очень сильно варьируются от цивилизации к цивилизации, а сейчас их известно в Млечном пути 475. Считается, что самая древняя цивилизация — сильдратийская но ее историки — скрытные сволочи. Со снисходительными улыбочками и загадочными лицами любят намекать на тайные знания, что были до них еще и другие. Конечно, они могут просто все это выдумывать, наглые самодовольные типы. Более подробную информацию можно поискать о следующих группах. По слухам, существовавших когда-то, но слухи эти ничем не подтверждены. Эшвары, Актаринский флот, Сейны из Исты.